Глава 18. Несколько месяцев назад Андрей сидел в комнате настоятеля, и тот говорил. «Ты спрашиваешь меня, способна ли душа, которая обрела веру и стоит на пороге любви на убийство?» «Да». «Способна по двум причинам». Первая. Она снова сдалась телу. Так поступила Джонни, когда сказала Максу, «Ты такой же, как твой отец». И вторая причина. «Душа преследует высшую цель, которая одна только и может оправдать убийство, но при том только если убийство это предопределено». Так поступил Макс, когда решил убить отца в себе. Андрей спрашивал, «Но насколько душа должна поддаться телу, чтобы совершить убийство?» Настоятель отвечал, «Ровно настолько, насколько и возвысится от него, чтобы стоять на пороге любви». Андрей проснулся от грохота лифта. Он не понимал, сколько прошло времени. Джонни забрала часы. Солнце уже начинало клониться вниз. Доставало до верхушек деревьев на противоположной стороне реки. Его жар остывал, а желтезна становилась уютной. Он посмотрел на лист, который напечатал ночью и перечитал его. Может ли человек радоваться жизни, если он прикован к коляске и не способен двигаться? Если его брат погиб, убивая в себе отца? а мать сразила болезнь. Если его отец оставил его? Может. Если этот человек знает про себя всё, если он знает, что он принадлежит роду, который дал начало этому городу и поддерживал в нем жизнь, если он знает, что ему выпала честь продолжать этот род, каким бы немощным он кому-то ни казался, если он знает, что обладает силой и навыками, которые помогут ему сделать то, чего от него требует прошлое, настоящее будущее. Я не могу говорить, но могу писать. Я не могу двигаться, но способен мыслить. И в этом моя сила. Я хочу, чтобы ты знал, что я презираю все, что в тебе есть. Я хочу, чтобы ты знал, что я помню каждый твой шаг. Все твои преступления против нашей семьи. Я знаю о том, что сделали твои предки. Я знаю, что ты сам убил моего деда, когда толкнул его. Я помню, как ты пытался убить и меня. Я хочу, чтобы ты знал, что я желаю твоей смерти, твоего исчезновения, что я не буду молиться о тебе, не буду вспоминать тебя. Мне достаточно знать, что тебя не существует. И если бы я только мог, я бы сделал больше. Я смыл бы с себя твою внешность, избавился от нее, выжег, уничтожил. Снял бы с себя, как грязную одежду и бросил в костер. Я хочу, чтобы ты знал, что я напечатал это своей рукой на машинке своих предков. Лифт гудел. Джонни вошла, подошла к машинке и написала «Я нашла его. Он будет здесь через час. Пойдем прогуляемся». Она взяла его коляску и покатила к выходу. Они вышли на набережную. Пахло свежестью и кленовой горечью. Катера привозили с дневной смены первой партии рабочих. Доморощенные спортсмены вышли на вечернюю пробежку и обегали, огибали рабочих, будто боялись к ним прикоснуться. Джонни прикурила сигарету, дала затянуться Андрею и посмотрела на часы. Есть еще полчаса, и она покатила колеску вдоль парапета. Мимо них шли парочки и одинокие мужчины. И Джонни поймала себя на мысли, что она больше не смотрит на них, не выискивает своего отца. Она подумала, что так и должно было быть. Теперь, когда она сделает шаг, который не может сделать Андрей, его будет достаточно, чтобы понять, что те, кого мы ищем и ждем, не придут, пока будут побеждены своим телом, своим страхом оторваться от него и последовать за душой. Прошлое, настоящее и будущее требуют от нас этой борьбы. Её результаты есть наш единственный выбор. И теперь она сделала его. И она сделает так, что они встретятся. Солнце опустилось за деревья, и они стали возвращаться к пирсу. Набережная неожиданно опустела. Когда они подошли к понтону, куда приставали катера с завода, рабочий накрывал их брезентом. Джонни спросила, когда приходит последний, и он сказал, что это и есть последний. Она оглядела набережную. Кости нигде не было видно.